Три месяца я старался забыть эту записку, и однажды утром проснулся в участке, решившись последнего, что у меня было, доброго имени и остатков самоуважения. После того, как я не сумел заплатить штраф, меня заставили месяц работать на какой-то ферме. В конце месяца, получив назад одежду, я нашел в кармане записку Элизабет. Перечитал ее. Взглянул на себя в зеркало. Давно мои глаза не были такими ясными, настолько ясными, что я мог увидеть правоту Элизабет. Вот бы сейчас поехать к ней, подумал я. Хотелось, чтобы она видела меня в таком виде. Поэтому сначала я устроился рабочим на стройку. И через семь месяцев доработался до помощника бригадира. В кармане лежали шесть сотен баков. К тому же я купил старую колымагу. Я сел в машину и без единой остановки добрался до Феникса. Там выяснилось, что Елизавета переехала в Турсон, где ее босс вел новое строительство. К вечеру того же дня я очутился в Турсоне. Контора находилась в стороне от шоссе, и первое, что я увидел, было объявление ⁇ Требуются рабочие ⁇ Я вошел в контору. В приемной сидела темноволосая девушка. Что ему угодно. — поинтересовалась она. — Вам требуются рабочие? — Да, вы раньше работали на стройке? — Работал. — Присядьте, пожалуйста. — Сейчас вас примет мисс Андерсон. Она что-то сказала в телефон, затем протянула бланк. — А пока заполните анкету. Когда я закончил заполнять анкету, раздался звонок, и секретарша разрешила мне войти. Элизабет что-то сосредоточенно писала. Работали раньше на стройке. Спросила она, не поднимая глаз. Да, мам. Кем? Кем угодно, мам. Как кем угодно? Нетерпеливо переспросила Элизабет. Это довольно неопределенно. Она подняла голову замолчала. Мне показалось, что она похудела. Скулы сейчас выделялись более отчетливо. Но я пришел не за работой, Я ищу человека, который обещал отправиться со мной в долгое путешествие. Элизабет долго смотрела на меня. Затем вскочила и бросилась ко мне на грудь. Я целовал ее. А она плакала и твердила мое имя. Лука, Лука. Из соседнего кабинета показался ее босс. Увидев нас, старик сначала хотел выйти, потом передумал, откашлялся. Он достал из кармана очки внимательно посмотрел на меня. Вновь откашлялся. Вот так это вы...» «Ну что ж, самое время, самое время. Может, хоть сейчас она перестанет плакать и возьмется за работу». Он вышел, закрыл за собой дверь, а мы расхохотались. Слушая смех Элизабет, я понял, что мне всегда будет лучше с ней рядом. Ведь так всегда, даже сейчас, когда я находился в Сан-Франциско, а она ждет меня в Чикаго. Когда я спустился следующим утром в холл, Харрис Гордон уже ждал меня.